Глава 32. На следующее утро Сесили тщательно проверила, все ли собрано: продукты, вода, камера, ноутбук, телефон и зарядки. Не забыла она взять и паспорт с кошельком. Если она выйдет сейчас, то до Самагауна доберется раньше, чем Бена доставит в Катманду. Галден, подойдя к палатке Шерпов, она произнесла имя достаточно громко, чтобы ее услышали. Появился Галден. «Диди, тебе что-то нужно?» «Хочу предупредить. Я иду в Самогаун, чтобы воспользоваться интернетом. Мне нужно отправить несколько писем своему редактору, иначе она...» «Я пойду с тобой». Сесили покачала головой. «В этом нет надобности, маршрут легкий. Я ненадолго». «Я спрошу у Дуга». «Я уже спрашивала у него вчера». Сесили охватили угрызения совести за то, что она лжет, тем более Галдуну, который всегда был очень добр к ней. Однако у нее были все основания для лжи. Дуг наверняка не одобрит ее действия. В последний раз он предупредил, что попросит ее покинуть команду, если у него появится уверенность в том, что ее паранойя усиливается. А она точно усиливалась. Он отнесся к этому нормально, я пыталась предупредить его, что ухожу, но не нашла его, поэтому предупреждаю тебя». Она решила прекратить на этом разговор, так как опасалась, что Галден найдет повод задержать ее, и пошла прочь, молясь о том, чтобы он не последовал за ней. сессия шла по каменистой морене, держась тропы, отмеченные маленькими флажками. Некоторые камни были очень скользкими из-за того, что на них замерз пролившийся дождь. Утро было ранее, в базовом лагере еще стояла «Тишина». Она уже начинала сожалеть о своем решении. Надо было согласиться на предложение Галдена проводить ее. Даже здесь, на подступах к горе, остро ощущалась опасность. Но не только от шатких камней, на которых можно было оступиться и упасть. Гора меняет людей, проверяет способности человека, его умение преодолевать трудности и страдания, которые обнажают эмоции. Вчерашний Бен потряс ее до глубины души. Сесили не узнавала его. Он сильно отличался от Бена, которого она знала в Англии. Для тревоги у нее была и еще одна причина. Она услышала кое-что, и сердце бешено забилось. Первым порывом было пригнуться, вооружиться камнем. Сесили подняла голову и увидела парящий дрон. Видеооператор решил сделать несколько впечатляющих снимков? Или дрон выслан специально, чтобы следить за ней? Аппарат висел над ее головой и жужжал, как шершень. Сесили стояла на тропе, парализованная видом камеры. Наконец она зажала руками уши и двинулась дальше. Дрон остался висеть на том же месте. Добравшись до деревни, Сесили сразу же направилась к чайному домику. В обеденном зале была шаши. Она убирала тарелки после завтрака. Сейчас без орд-альпинистов Атмосфера была другая, более спокойная, настраивающая на размышления. Когда Сесили вошла, Шаша подняла голову. «О, ты ранена?» Сесили покачала головой. «Со мной все в порядке. Вообще-то я хотела попросить тебя о помощи. Я ищу Тенцинга. Вчера ночью он должен был привести сюда одного альпиниста». Лицо Шаши омрачилось, радушие погасло, как огонь в очаге. «Плохое это дело». «Знаю, но мне очень нужно поговорить с ним». «Они спустились к вертолетной площадке». «Спасибо». «Хочешь чаю?» — спросила Шаши, но Сесилия уже спешила к выходу. Опасаясь, что Бена увезут, прежде чем она успеет увидеться с ним, она побежала. Бен, обхватив голову руками, сидел на краю вертолетной площадки. Тенцинг стоял в нескольких метрах от него. Все остальные предпочитали обходить их стороной. При ярком свете дня Бен выглядел хуже, чем ночью. Как же сильно он похудел за неделю с того вечера, когда они встретились в Самоговне. Его лицо было обожжено солнцем, кожа шелушилась, взгляд был диким. Сессили закусила губу. Может, тут какая-то ошибка? Судя по его состоянию, он в отчаянии. Отчаявшиеся люди лгут. Она уже собиралась отвернуться, когда Бен поднял голову и увидел ее. Призвав на помощь всю свою решимость, она подошла к нему. «Сесили?» Когда Бен заговорил, Тенцинг обернулся. «Привет, Тенцинг. Можно мне немножко пообщаться с Беном? Честное слово, я здесь не для того, чтобы прикончить его. Мне просто надо задать пару вопросов. Он мой давний друг». Тенцинг несколько секунд внимательно изучал ее, потом кивнул. Он не очень интересовался тем, что она делает – Его задача состояла в том, чтобы посадить Бена в вертолет, а не отгонять ушлых журналистов. И за это Сесилия была ему благодарна. Она опустилась на колени рядом с Беном. «Как ты?» Выглядел он ужасно, и ей стоило большого труда сохранить бесстрастное выражение лица. Его рот был в желтых корках, скорее всего, от обезбоживания. Кожа вокруг глаз приобрела синеватый оттенок. От него воняло потом. «Слава Богу, ты здесь! Я так рад видеть тебя! Я очень боюсь, мне надо поскорее убраться с горы!» «Не переживая, вертолет уже вылетел! Прости, что взял деньги!» «Бен, это была дикая глупость, но я здесь не для этого!» «Что случилось с Ириной?» Он принялся пальцами ковырять землю под ногами. «Кто-то ее убил!» У Сесили от страха скрутило живот. «Давай вернемся к началу. Как ты вообще оказался на горе, если Дарью попросил тебя покинуть экспедицию?» Бен стал раскачиваться взад-вперед. «Да, меня вышвырнули из высотного экстрима. У меня всегда была неопределенность с деньгами, и я не смог вовремя собрать их. Но все равно прошел весь этот путь и хотел подняться наверх. Я спрятался и ждал, когда остальные приступят к акклиматизации. Я думал, если выступлю пораньше... «Пока темно. Смогу добраться до второго лагеря, преодолев стену. Что они так и не узнают, что я там был. Смогу акклиматизироваться, потом вернусь и дождусь, когда придет чек. И тогда попрошусь обратно в команду». Бен прятался на горе. Не его ли она видела на уступе? Размышляя над этим, Сесили дала ему воды. Он сделал большой глоток. «Что было дальше?» «Все шло нормально». Я подошел к стене в 4 утра и передохнул, прикидывая, как лучше подняться вверх. И вдруг увидел свет налобного фонаря. Наверху. Кто-то там привязывался. Во всяком случае, я так подумал. Я удивился, потому что от тьма стояла кромешная, и я не ожидал, что кто-то еще бодрствует. И тут появился еще один фонарь. Они двигались очень странно, как будто, как будто танцевали. А через секунду Второй фонарь погас, и я понял, что со стены что-то летит. Я включил свой фонарь и увидел ее, но она была слишком высоко, я не мог дотянуться, не смог помочь. Воспоминание заставило его содрогнуться. Он задергал ногами, показывая, что именно тогда видел. Сесили сморщилась, но продолжала внимательно слушать. Я запаниковал. Я понимал, что надо убираться как можно дальше. «Почему? Почему не поднять тревогу?» «Из-за другого фонаря. Кто-то наверху стены смотрел на женщину. Он замер там, а потом передвинулся так, что свет упал прямо на меня. После этого я побежал прочь со всех ног. Кто это был?» «Не знаю. Было темно. Я видел только яркий свет от налобного фонаря. Но я точно знаю, что он видел меня» и понимаю, что мне нужно уезжать». Второй фонарь. Это могло быть ценной информацией или ничем иным, как плодом нездорового воображения. Однако смертельных случаев было уже два — Ален и Ирина. Нельзя исключать вероятность того, что за обеими смертями стоит некто очень опасный. Даже Дарио сказал, что смерть Ирины выглядит подозрительно. Грохот от винтов подлетающего вертолета отдался во всем теле. Поднялся вихрь. Сесили пригнулась и руками прикрыла голову, чтобы защититься от мусора и земли. «Это за Беном!» — объявил Тенцинг, перекрикивая шум. Офицер в форме спрыгнул на землю, подошел к Бену, взял его за плечо и повел за собой. Сесили, сбиваясь на бег, старалась держаться рядом с ними. «Поехали со мной!» — прокричал Бен. Тебе тоже не стоит оставаться здесь. На горе никому нельзя доверять. В Катманду ты будешь в безопасности». «Как ты думаешь, кто это?» «Какая разница? Раз ты здесь, ты в опасности». Он был прав. Это мог быть кто угодно, и это означало, что опасность повсюду. Сесили поставила ногу на полос вертолета. Она может улететь подальше от этой горы. Может вернуться в Лондон. «Статья не стоит твоей жизни!» Она уже ухватилась за поручень, закрепленный у дверцы внутри салона. «Полетели!» Бен потащил ее за руку. Глядя ему в лицо, Сесили увидела в нем отражение собственной неудачи. «Полететь с ним — значит сдаться, и все, чем она пожертвовала ради этого интервью, будет потрачено впустую. К тому же есть записка. Если это не угроза, а предупреждение — Значит, она должна остаться. Кто-то же должен выяснить, что на самом деле случилось с Ириной. «Нет, Бен, не могу! Я должна остаться!» Сесили высвободил руку и сделала шаг назад. Бен ринулся к ней, схватил за плечи и притянул к себе. Она отпрянула, ощутив запах его дыхания. «Будь осторожна, ты можешь стать следующей». Офицер усадил его на сиденье, пристегнул ремнем. Пилот крикнул, чтобы она отходила, и когда Сесили отбежала на безопасное расстояние, вертолет стал подниматься вверх, унося Бена в Катманду навстречу судьбе. «Что, лапки кверху? Готова была сдаться?» Сесили резко повернулась и оказалась лицом к лицу с Чарльзом Маквеем.